Глава двадцать четвёртая Мы остановились незадолго до восхода солнца, смотря на тонкий серый свет умирающей ночи. Он просачивался через орнамент в виде завитков декоративно выделанных входных ворот, покрывающих пандус, которые упомянула Фелиция. Как и большая часть нашего отряда, я постарался урвать как можно больше часов прерывистого сна во время перехода под горой, благо я был достаточно закалённым участником компании, чтобы сделать это почти где угодно. Однако всё ещё чувствовала себя деревянёвшим и утомлённым, когда вытащил себя из химеры и пошёл, чтобы присоединиться к Филиции. Конеккотерома, к моему удивлению, она тоже спешилась, её заглушённый погрузчик спокойно стояла в нескольких шагах. Вот они, подтвердила она, когда я приблизился и наклонив голову, начала что-то искать на воротах. Они были куда менее внушительными, чем впускные решётки на верхнем конце тоннеля, но выглядели достаточно высокими и широкими, чтобы позволить пройти танкам и артиллерии. Так что об этом я мог больше не беспокоиться. Открываем, добираемся, и у нас всё будет хорошо. Конечно, между нами и безопасностью ещё будет армия орков, но я старался об этом не думать. Хорошо, сказал я, ожидая, что она сейчас просто запрыгнет на борт своего погрузчика и расчистит нам путь, разрушив ворота когтями манипуляторов, но вместо этого она подозвала своих ремесленников и начала устанавливать небольшое медное блюдо на три ноги. Один из них Я никогда действительно не понимал, кто был Алдиман, а кто Лидди. А прокинул в него немного грязного вонючего порошка и поджог. Это заставило его похотнеть намного хуже, в то время как Дрокуи вручил ей небольшой пузырёк масла. Фелиция сделала под ним знак зубчатого колеса и начала касаться ворот кончиком своего механического хвоста в местах, как мне казалось, совершенно случайных, но несомненно имевших какое-то тайное значение для техножреца, и что-то бормоча шёпотом. Спустя мгновение она взглянула на меня. «Это потребует времени», — сказала она. Подавив импульс просто отдать приказ на установку пары взрывных зарядов, я решил, что наименьшее, что я мог сделать после подрыва её драгоценной дамбы, так это позволит справиться с воротами своим собственным способом, а потому серьёзно кивнул и вернулся к своему командному транспорту. «Склад припасов должен быть здесь», — сказал Пирс, указывая положение на карте-планшете. Даже при самом большом увеличении отметка нашего местоположения сливалась с отметкой склада. Мы должны быть там через час или около того, возможно, меньше, если будем хорошо двигаться. И если зеленокожи оставит нас в покое, добавил я молодой капитан Кевнул. Возможно, стоит выслать вперёд разведчиков. Если не будет вражеской активности, то мы сможем сразу идти дальше, а если их там полно, то мы можем затаиться тут и подумать над вариантами. При этом мы будем загнаны в угол, как крысы в сливной трубе. Эта мысль мне немного не понравилась. «Пойманные в эту ловушку мы будем убиты, как только Орки нас обнаружат. Если придётся вступать в бой, то наш единственный шанс был в том, чтобы развернуться в боевые порядки, что позволит полностью использовать нашу обеднённую огневую мощь». Пирский внул. «Вы сделали ценное замечание. Но, во-первых, если они не знают, что мы здесь, если они наткнутся на разведчиков, они будут знать, что тут кто-то есть». Указал я. «Я думаю, мы должны быть готовы тронуться, как только откроем ворота. Если там чисто, едем за припасами». «Если нет, я пожал плечами. Мы должны будем их бросить и двигаться дальше». «Ну-ка, а что до сих пор это срабатывало?» признал Пирс. В конце концов, это не имело значения, пока Фелиция не закончит. И я боялся этого момента. Примерно через полчаса створки плавно скользнули назад, и наша трио Саламандра выбралась на выходной скат, как крыса на крае выгребной ямы. Слабый жёлтый свет начал пробиваться в тоннель, когда они убрались с прохода, и я начал испытывать ранее незнакомое чувство клаустрофобии. С Юргеном, как всегда державшим своё лазерное ружьё на готове за моим плечом, я поднялся по скату и заморгал, как только вышел на открытую площадку. Так как мы не слышали стрельбы наших скаутов, то я предположил, что здесь вполне безопасно, и это впечатление спустя мгновение было подтверждено их лидером. «Эскорт-1!» — раздалось маяком бусни решительно. «Никаких вражеских контактов! Курс на цель!» Я позволил пирсу общаться с ними, слушая вполуху их оживлённые переговоры и наслаждаясь ощущением тёплого и чистого воздуха. На нижнем крае береговой равнины было ощутимо теплее, несомненно, к хорошо скрытому отвращению Юргена, и после сырого тоннеля этот контраст бодрил. «Выезжайте наружу», — приказал я, посторонившись, чтобы не мешать непрекращающемуся грохочущему потоку двигаться из недр горы, а также для того, чтобы как следует осмотреться. Мы вышли на крышу огромного здания размером с небольшой собор, от которого шла дорога, странно похожая на ту, по которой мы приехали к водохранилищу, спускалась, срезая по краю горы, пока не достигала более широкого шоссе, ведущего к главному входу в здание, расположенного на несколько десятков метров ниже нас. Оно, в свою очередь, ответвлялось от хорошо проложенного шоссе, бывшего, очевидно, в более счастливые времена главной транспортной артерией региона. Поразмыслив несколько мгновений, я смог опознать не один из главных сухопутных путей, которые сходились на полуострове и по которым шла основная торговля между континентами. Вместо долины горных пиков, которые окружали нас, когда мы спускались под землю, ландшафт был представлен низкими холмами, которые постепенно сменялись береговой равниной. Подняв ампливизор, который вручил мне мой помощник, я обнаружил, что могу видеть даже сверкающую плоскость воды. Мы добрались до моря, сказал я и два веря этому. Конечно, нужно было пройти ещё несколько километров, чтобы замочить ноги. Не говоря уже о том, чтобы перебраться через перешеек. Но я действительно никогда не думал, что мы вообще сумеем забраться так далеко, и теперь чувствовал себя несколько сбитым с толку. Юрген кивнул, видимо, чувствуя ту радость от нахождения рядом с целью, которую должен был чувствовать я. Мы будем там в новине ока, согласился он. Ладно, это было в какой-то мере неловкой ситуацией, но к времени доклада разведчиков мы снова построили колонну, Но Роберт послал несколько человек, чтобы пополнить наши запасы воды из бассейна ниже водосброса турбин. Учитывая, что теперь мы на более враждебной территории, чем раньше, мы приняли защитное построение, но по отсутствию общей активности мы видели, что, возможно, это и не понадобится. Я на короткое время задумался, не отдать ли Тайберу приказ установить несколько взрывных зарядов и обрушить туннель позади нас, чтобы быть в полной безопасности. Но вероятность того, что после нас остались какие-то орки, была весьма невелика. Я большой взрыв попал. Не мог привлечь то самое внимание, которого мы надеялись избежать. Кроме того, я не видел необходимости снова портить отношения с Фелицией. Я стоял, выснувшись из командной химеры, наслаждаясь рекафом и горячей булочкой с гроксом, которую Юрген, если было нужно, мог достать где угодно. Скорт 1, дотрапортовал лидер скаутов. Визуальный контакт с целями. Враг неподвижен, но это направление кажется легко защищённым. Вы можете сказать более определённо? спросил я. Поспешив внутрь и направившись к тактическому экрану, на котором ры лёжин настил положение врага на карте с самым крупным масштабом, какой мы могли спроецировать. Командир разведчиков откашлялся. "А мы передаём координаты всех вражеских отнес, которые можем видеть. Они окопались к западу, как внешняя оборона. Другими словами, они здесь наткнулись на имперские рубежи обороны, очевидно слишком твёрдые для продолжения полномасштабного наступления. Несомненно, фронт наших собственных сил был зеркальным отражением этого расположения. И при любой попытке селового прорыва обороняющиеся стреляли бы по нападавшим как по траке. Вальхальское выражение, одно из многих, которое Кен подцепил из длительной службы от выходцев этого мира. Они ссылаются на вид животных, которые слишком вялые, и в них не стоит трад попасть охотнику даже с большой дистанции. Так как обе стороны понимали, что они смогут эффективно провести войска через этот смертельный прогон сквозь строй, обе армии оказались в безвыходной ситуации и пребывали в этом состоянии до тех пор, пока защитники отступили через перешеек. Каин пишет здесь достаточно непредусмотрительно, так как на тот момент он не знал о текущей стратегической ситуации. Хотя орки оставались орками, они и попробовали прорваться пару раз, пока до них не дошло. Тогда они начали ждать, пока не удастся накопить достаточно сил, чтобы они компенсировали потери при прорыве. С помощью какой уловки мы сможем обеспечить себе проход, я предпочтал пока не думать. Возможно, к тому времени мы подойдём достаточно близко к амперским рубежам, чтобы связаться с ними по воксо. Маркони начал прослушивать эфир не только на стандартных частотах. Но до сих пор не смог найти что-то определённое. Но до сих пор не смог найти что-то определённое, и никто из нас не желал рискнуть, выйдя на дальнюю передачу глубоко на территории врага. В этом направлении есть несколько отдалённых пикетов. Их мы могли бы снять легко. Рассуждал Пирс теоретически, и взглянув на дисплей, я должен был с ним согласиться. Возможно, они не смогли бы облегчить эту задачу, даже если бы мы попробовали. Склад находился в стороне от дороги, в небольшой впадине в склоне последней долины, которую нам нужно было пересечь, чтобы достичь прибрежной равнины. Вход в долину был перекрыт окопавшимися войсками, чья тяжёлая артиллерия лебезно смотрела в другом направлении, на запад, в то время как всего несколько разбросанных сторожевых постов держали фронт с того направления, с которого мы будем атаковать. Понятно, что идея о том, что какие-то имперские подразделения могли подойти сзади и ударить с востока, просто не приходила оркам в голову. Ради справедливости замечу, что не было никакой причины, по которой это могло бы произойти, насколько они знали, весь континент находился под их контролем. Мы могли бы. Я следил глазами за линией шоссе. Если мы будем двигаться быстро, то пройдём через эту несерьёзную оборону и вклинимся в них до того, как они что-то заметят. Если припасы ещё не вычищены, то мы могли бы выделить группу, чтобы забрать их, в то время как основные наши силы идёмным кулаком нанесут удар дальше, чтобы поразить основные силы защитников сзади. Только если их разорить, мы смогли бы добраться до перешейка, не подвергаясь сильному изматывающему огню сзади. Это была обманчивая перспектива, и я вынужден был призывать себя к спокойствию, ища очевидные недостатки этого плана. Я указал на цепи крепления, перекрывающих вход в долину. "Их, может быть, труднее прорвать, чем это выглядит. Ничего такого, о чём не смогла бы беспокоиться Сатины мартирские расчёты", сказал Пёрс Бодра. "У них для этого достаточно боеприпасов. А если они ещё не сидят на нашем складе, зачем им его охранять?" Мои ладони начали слегка покалывать, пока я рассматривал карту. Это было слишком странно прийти сюда только для того, чтобы защищать несколько хижин с боеприпасами. Что до меня, то это всё выглядит так, будто они укрепляют вход в долину от самих себя, сказал Тайбер довольно. Он уменьшил масштаб карты. Если контратака восточных пойдёт через равнину, то они бы могли сместись здесь всё по направлению к проходу, обойдя по флангам защитников, которых обязательно должны были выставить на основных маршрутах. Это имеет смысл. пораззнал я с облегчением, освободясь от сомнений. Конечно, это выглядело весьма вероятно на карте, но насколько катастрофически не соответствовало реальности, нам ещё только предстояло узнать. Я высокопарно вздохнул, пытаясь создать впечатление спокойного обдумывания. Хорошо, господа. Тогда я думаю, у нас есть план. Это, конечно, было не вполне так. Процесс раздачи приказов и проработки деталей занял ещё некоторое время, но император, казалось, был на этот раз с нами. Движение зеленокожих по шоссе казалось ещё более слабым, даже по сравнению с тем, что мы видели в пустыне. Я полагаю, уже одно это должно было предупредить меня о том, куда мы лезем или дать небольшой намёк, но я был слишком взволнован щего, со мной никогда раньше не происходило, чтобы подвергать сомнению столь явную удачу. И несколько самолётов Форка, пролетевших над нами, были или слишком высоко, чтобы заметить нас на фоне пятнистого ландшафта, или заняты боями с нашими собственными пилотами. Когда мы в первый раз увидели подразделение громов над головами, у всех вырвался приветственный крик. Ощущение, что мы почти приехали домой, охватило конвой по всей длине, и это поддерживало наше настроение даже больше, чем перспектива победы. Когда мы в первый раз увидели подразделение громов над головами, конечно, никто не считал наш успех само собой разумеющимся, и меньше всех я. Но во всех нас росло понимание, что тот бой, в который мы собирались вступить, будет последним и самым решающим столкновением нашего длинного похода. И в этом мы были полностью правы, хотя никто и не мог предсказать каким именно способом это осуществится. Несмотря на все задержки, мы были полностью готовы около полудня. Наше построение возглавляла бронированная стрело-мотопехота и разномастные орудийных ламы с воспящим ополчением удерживали фланги и тыл, формируя максимально возможную защиту вокруг КТ и транспорта с гражданскими фургонами с припасами и прочей небоевой техникой. После некоторых размышлений я покинул командную «Химеру», предоставив пирсу руководить атакой на главные укрепления и перебрался к «Тайберу» и остаткам команды «Браво» в их транспорте стандартного образца. Склад должен быть легко защищён, решил я, поэтому решил возглавить набег на него лично. «Вам не нужна моя поддержка», — сказал я молодому капитану, который раздулся от гордости при этом моём выражении уверенности в нём. Сказать по правде, я для СПО он был хорошим командиром. «Вы занимались этим и до моего прибытия», — а налёт на склад может быть полезен в смысле разведки». Пирс кивнул. «Тогда это именно то место, где вам нужно быть», согласился он с почти неприличной поспешностью, явно смогу и перспективу заполучить всю славу. «Помни так пусть забирает. Мне же нужно было тихое второстепенное дело, которое позволило бы мне в любом случае сохранить голову. Я начал нашу поездку, выставив голову из люка, наслаждаясь свежим воздухом, Тем более, что Юрген, как обычно, ехал с нами, а когда мы приблизились к цели, спустился вниз, чтобы закончить подготовку с Тайбером. Остальная часть нашей диверсионной группы сгруппировалась вокруг нас. Урочи грузовик почти пустой, если не считать водителей и расчёт тяжёлого орудия. Я совершенно не удивился, обнаружив там Демару и Тэмверса, которые всегда вызывались добровольцами, чтобы иметь возможность поиграться со своей игрушкой. Багс остальной частью команды Грандбоу. К этому моменту соглашение на возряд отряда ополчения под командованием солдат, похоже, вполне утвердилось. И погрузчик Фелицы, который нёсся рядом с нами, как преданная собака, а его одетый в белое пилот бодро помахивал всякий раз, когда попадался на глаза. Я пытался отговорить его от участия в этой миссии, чувствуя, что это дело для опытных бойцов, но она была непреклонна, прямо как и прежде, настаивая, что налучше, чем кто-либо другой, сможет опознать местоположение припасов, а загрузить их погрузчиком быстрее, чем вручную. Будучи не в состоянии придумать какой-либо контрдовод, который бы убедил хотя бы меня, я вынужден был согласиться с максимальным изяществом, на которое был способен. «План всем ясен?» — спросил я, глядя на окружавшие меня в пассажирском отделе химера напряжённые лица. Тайбер кивнул. «Мы входим, как только начнётся стрельба, подавляем сопротивление и хватаем всё, что сможем, пока они будут перегруппироваться», — сказал он. «Мне нравится, как это звучит». Голос Фелицы Полокса был весёлым, как всегда. Грандбау тоже высказал согласие от имени своего отряда, и я глубоко вздохнул, несмотря на близость Юргена. "Раз так", сказал я, "вступаем".